Глава девятая. На экране телефона всплыло уведомление. лируш запланировала трансляцию. Мавна гневно обернулась. «Какую хрен тебе в глаз трансляцию?» «Крошка, если будешь так резко поворачиваться, твое декольте может не выдержать напора». лируш ослепительно улыбнулся. Его зубы сверкнули в свете мелькающих за окнами фонарей. Мавна фыркнула и плотно запахнула пальто на груди, но машина все таки чуть вильнула, что за смородником обычно не наблюдалось. «Обычную трансляцию. Расслабься. Что может быть круче, чем посмотреть на упырей в прямом эфире?» «Смонь, за дорогой следи!» — прикрикнула Мавна и снова обернулась к Лерушу. «Если так гонишься за трэш-контентом, давай я тебе в прямом эфире выбью зубы!» Рыкнула она. «Откуда ты вообще взялся?» «Мама с папой родили». «А сейчас?» «А, ты про это?» Он беспечно махнул рукой и с задумчивым видом повернул лицо к окну. «За мной пришла полиция. Домой. Поэтому я решил немного подстраховаться. Из-за блога?» «Ага. Не понравилось, что лезу не в свое дело». Мавну кольнули угрызение совести. Это из-за меня? Я тебя подставила. Машину резко качнула, но это был всего лишь крутой поворот на светофоре. Черный салон расчертили контрастные пятна света и тени, когда они вырулили на широкий проспект. Не зарывайся, булочка. Я и сам хотел подставиться. Машину снова повело в опасной близости от встречной полосы. Мавна взвизгнула и тут же в руке зазвонил телефон. «Ой, бл... алло, мам! Нет, я не ругаюсь, мам! Я сказала, блин! Все хорошо! Дома, ага!» Мавна стиснула зубы, чтобы случайно не охнуть на новом повороте. «А у вас как дела? Чего так поздно звонишь? Илар? Тоже дома, ага?» Мавна прикрыла ладонью динамик, чтобы до мамы не доносились посторонние шумы, и терпеливо выслушала ее рассказ об отпуске. «Ой, мам, тут Купава пришла. Мы сейчас будем смотреть новую серию шоу про холостяка. Я перезвоню, хорошо?» Затараторила она, едва подвернулась возможность. «Ага, пока. Целую. Папе привет!» Мавна поспешно нажала отбой и спрятала телефон в сумке клубнични. «Фух, чуть не спалилась. Смонь, а если твои коллеги тоже приедут по этому вызову, что тогда?» «Это хорошо или плохо? Варды пострадает?» «Увидим!» — процедил он сквозь зубы, не отрывая сосредоточенного взгляда от дороги. У дома Варды уже стояло несколько мотоциклов и пара машин. В темноте можно было различить силуэты чародеев, но, к удивлению Мавны, они ничего не делали, просто стояли. Огни у дома горели через один — образовав бреши в защите Смородника. «Архдаре!» — прорычал Смородник сквозь зубы. Он резко повернул руль, съезжая с грунтовой дороги и разворачивая машину лицом в обратную сторону. «Чтобы быстро можно было сорваться и поехать назад», — поняла Мавна. «Привет, дорогие подписчики! Мы начинаем трансляцию, на которой из-за темноты ни черта не будет видно». «Но не теряем надежды на эпичное фаер-шоу!» — бодро затараторил Леруш. Мавна была готова его задушить. «Почему чародеи ничего не делают?» — спросила она. «Имеют право», — ответил Смородник. «По протоколу, если людям не грозит прямая опасность, и если за эту точку не назначена награда, действуют на усмотрение главы отряда». Он может и не хотеть рисковать своими ребятами. Наблюдают. Похоже на упыриную междуусобицу. Тут почти сплошь высшее. Что случилось с твоими огнями? Без понятия. Смородник повернул к мавне лицо с запекшейся кровью у разбитой брови. Даже в темноте ощущался его тяжелый и предельно серьезный взгляд. «Послушай меня. И ты, дурачок!» «Тоже слушай», — он указал подбородком на Леруша. «Я не закрываю машину, как в прошлый раз. Но вы обещаете, что никуда не полезете из салона. Ни ногой. Даже пальца не высунете. Если поймете, что дело плохо, уезжайте как можно скорее. Педаль в пол и живо в город. Услышали меня? А как же ты? Разберусь, ты меня поняла? Мавна запыхтела». Она понимала, что спорить с ним бесполезно, но до покалывания под кожей хотелось переубедить упрямого чародея. Он склонил голову на бок, ожидая ответ. Мавна сдалась. «Поняла», — буркнула она с нажимом. Смородник удовлетворенно кивнул, отстегнул ремень и вышел из машины. Взял хромированную винтовку с пола между задним и передним сиденьями. Проверил заряд и вылил на обойму огненную струйку с пальцев. Мавна наблюдала за ним с упавшим сердцем, тогда как Леруш безумолку тараторил какую-то ерунду. Смородник вскинул оружие и уверенными широкими шагами двинулся в сторону дома, где мелькали тени упырей. «Давай ближе подъедем», — предложил Леруш. «Давай ты заткнешься. Мы ему обещали». «Заткнуться?» «Слушаться!» «Так не видно ж ничего!» «Твои проблемы!» Окрестности залила алой вспышкой. Мавна подпрыгнула на месте. Раздался выстрел, потом еще. Заворчали заводящиеся моторы, и мотоциклы чародеев один за другим поехали прочь в сторону города. Мавна от возмущения застыла с открытым ртом. «Вот твари!» «Они поехали за подмогой», — бодро сообщил Леруш в камеру, но, встретившись со взглядом Мавны, сник. «За подмогой же!» Не дождавшись ответа, он достал откуда-то из-под куртки бутылку виски и сделал несколько долгих глотков. Мавна припала к стеклу, стараясь ничего не упустить. Страшно, безумно страшно было наблюдать за неистовыми бросками четвероногих тварей, видеть вспышки огня и слышать выстрелы, смешанные со звериными воплями. Так и выглядел кошмар, мучивший ее с весны, с того нападения. Ночь, чудовище, их когти и крики. Но ничего толком не разглядеть, и воображение само дорисовывало жуткие картины. А она тем временем, словно запертый за стеклом мотылек хрупкое тельце за хрупкой защитой. «Покровители! Пусть мы все останемся живы!» — подумала она. Небо над домом Варды было слепо-черным и наверняка глухим к ее мольбам. Она до боли в глазах всматривалась в суету вокруг дома, пытаясь понять, что там происходит. Но слишком быстро мелькали вспышки и тени. Слишком ярко горело, и слишком дымно чадило, размывая картинку, словно испорченную видеопленку. Вот загорелся забор. Вот человеческая фигура прыгнула вперед, в прыжке, приземляясь уже на четыре лапы. Сердце умавно уходило в пятки каждый раз, когда среди мельтешащих силуэтов она различала упырей чудовищ. Вот отчетливо стал виден смородник — Худой и бешеный. Он припал на колено и выбросил руки вперед, прокатывая по жухлой траве колеса огня. Вот он тут же схватился за винтовку и выстрелил несколько раз, на ходу разворачиваясь в другую сторону. «А если наша трансляция сейчас прервется, то это значит, что шальная пуля прилетела мне прямо в лоб!» — вещал Леруш, как ни в чем не бывало, то и дело прикладываясь к бутылке — которая опустела уже на треть. «Или это значит, что ты привлек полицию. Они приехали и тебя повязали», — дополнила Мавна. «Кстати, тебя не заблокируют за распитие в эфире?» «Вишенка, не хочешь увеличить число зрителей, просто повернувшись своим изумительным богатством в сторону камеры? Я и тебе аккаунт заведу на фанатах. Будешь зарабатывать фотками. Выпить хочешь?» «Станешь добрее!» «Отвали!» Мавна едва сдерживалась, чтобы не отобрать у него телефон. Пусть через шутки, а все таки он и правда может привлечь внимание удельских властей. Это лучше, чем вечно ковыряться на форумах, как она делала последние месяцы. Ей показалось, что кто-то вбежал по крыльцу, и дверь в дом распахнулась. Сердце подскочило. «Это может быть...» Либо хорошо, либо очень плохо. Огонь с забора перебрался по сухой траве к дому и начал облизывать деревянные ступени. Мавна застонала. «Слушай, а в чародейском училище их учат только зажигать, а не тушить?» — спросил Леруш. «В таком случае была бы выгодна коллаборация с пожарными». «Представлять каждому такому психу в качестве напарника — Упыри издавали жуткие звуки, похожие на отрывистый лай. Некоторые из них развернулись и бросились в сторону болот, прочь от загоревшегося дома. Мавна до боли скручивала и щипала свои пальцы, всматриваясь до слез. «Выберутся ли они?» «Ну же, давайте, мальчики, скорее!» Из дверей показались две фигуры. Мавна выдохнула. Варды опустился на четвереньки, и в свете огня очертилась заостренная морда. Мавни к горлу подкатила тошнота, и она схватилась за сумку. «Вода! Надо глотнуть воды и стараться не смотреть на него такого!» Снова выстрелы, снова скрижещущие вопли. Взрыв, грохот, виск, гром выстрелов, снова треск пламени, крик... Щелчок огненного хлыста. Еще несколько упырей выбирают отступить, пока не поздно. Мавна не могла понять, остались ли еще в округе упыри, и если да, то сколько их. Выстрелы стали реже. Огненные потоки и шары тоже. Визги доносились теперь откуда-то подальше. Со стороны дома к машине приближались две фигуры — Мавна сжала в сумочке пистолет, но с облегчением узнала в первой фигуре Смородника. Смородник боком завалился в машину, закрыл глаза и откинулся головой на спинку кресла. По лицу стекала кровь, грудь вздымалась тяжело и часто. «Покровители!» Мавна выдохнула и поспешила достать влажную салфетку. «Смо, ты меня слышишь?» Она промокнула кровь у рассеченной брови, вытерла подтек на скуле, дунула смороднику в лицо, поправила его волосы, суетилась, пытаясь унять панически колотящееся сердце. Покровители! Сколько искры он истратил! Что происходит с чародеями, которые так безбашенно проливают свою жизненную силу? Понятно, как упыри восстанавливают свои силы. А чародеи? Кожа, очищенная от крови, была бледной до синевы. На впалых щеках подрагивала тень от длинных ресниц. «Смонь, ответь мне, пожалуйста!» — всхлипнула Мавна. Задняя дверь распахнулась, и в салон забрался Варде, взъерошенный, помятый, грязный и дрожащий, но в человеческом облике. «Эй ты, а ну двигайся!» — зашипела Мавна на Леруша не видишь ему плохо?» Притихший Леруш послушно вжался в противоположную дверь, освобождая место для Варды. «Ты ранен?» — быстро спросила Мавна, рыская в бардачке. Варды трясло так, что зубы стучали. Он только мотнул головой, но за плечо все таки держался. Мавна строго окинула его взглядом. Куртка не была порвана, Но брызги черной крови отчетливо виднелись. Значит, не его. Вывихнул, сломал? Черт, вам обоим вообще можно в травмпункт? Или куда вас вести? Мавна почувствовала, что вот-вот поддастся панике. Один из парней пьяный. Двое других даже говорить не могут, а она ни за что в жизни не согласится снова вести этот грёбаный внедорожник есть здесь хоть один ответственный взрослый. Зарево от горящего дома обливало кожаный салон красными отблесками. Слышался треск дерева и хруст обваливающихся перекрытий. А дыма щипало в носу. Наконец она нашла то, что искала в бардачке. Конечно же, это было прямо перед носом. Схватив термос из специального держателя у водительского места, она открутила крышку и сунула термос Смороднику под нос. По салону поплыл запах крепкого кофе с сиропом. Смородник медленно открыл глаза и молча взял термос. Сделал несколько долгих глотков, откашлялся и вытер губы ладонью. Мавна с тревогой наблюдала за ним. «Ну, жить будешь?» «Буду!» — прохрипел он и попытался вставить ключ зажигания в замок, но пальцы не слушались. «Я говорила прожить, а не подвергать опасности нашей жизни!» Она завертела головой, беспомощно пытаясь найти в этой машине хоть кого-то, кто может их отвезти, будто бы за то время, пока Смородник пил кофе, в салоне мог материализоваться профессиональный водитель куда куда они могут поехать такой компанией вызвать такси да звучит разумно смородник издал глухой стон и снова откинул голову на спинку сиденья давай назад вдруг подал голос варды я поведу нет рыкнул смородник сквозь зубы я сам ты удивилась мавна но тут же одернула себя Варды водил такую жуткую колымагу на механике, что справиться с внедорожником ему будет проще простого. А с тобой все в порядке? Ты точно можешь? Или я вызову такси? Она успела представить, сколько удельцев придется дать таксисту, чтобы он не сообщил в полицию об их компании, но Варды ее заверил: сейчас будет в порядке. Он тряхнул волосами, подался вперед притянул к себе мавну и жадно прижался губами к ее губам мавна возмущенно вскрикнула но варды отлип от нее тут же как она вскинула руки чтобы оттолкнуть его он вышел из машины и открыл дверь со стороны смородника меняемся я не доверю тебе свою машину а я не доверю тебе такому жизнь мавны давай выгребайся уголек Смородник перестал пыхтеть и посмотрел на Варда хмурым, но ясным взглядом. Ладно. Мавна ничем не могла помочь. Не успела бы выйти и обогнуть машину с другой стороны. Смородник почти вывалился на землю, но Варда поддержал его за локоть и помог пересесть назад. «Вардюш, ты точно сможешь вести?» Варда повернул к Мавне бледное лицо и кривовато улыбнулся. Ты меня подзарядила. Пристегнись. И вы тоже. Крикнул он, обернувшись на Лерушу и Смородника. Куда едем? Ко мне, упавшим голосом объявила Мавна. Больше некуда. В зеркале заднего вида замигали красно-синие полицейские огни. "Гони!" закричал Леруш и вылил в себя последние глотки виски, одновременно нажимая на кнопку завершения трансляции. Варде с первого раза завёл машину, вжал ногу в педаль газа и сорвался с места с бешеной скоростью. Мотор взревел. «Прости, я привык, что моя тачка набирает ход постепенно», оправдался Варда перед Мавной, когда заметил её позеленевшее лицо. Телефон Лары не отвечал. Мавна набрала Купаве. Оказалось, Купава вытащила ее братца на какую-то выставку в центр, а теперь они сидели в ресторане. Что ж, по крайней мере, хоть один ее близкий мужчина не подвергает себя смертельной опасности прямо сейчас, сражаясь с хтоническими тварями. «Леруш, и на какой ляд ты за нами увязался?» Зашипела Мавна, когда он, шатаясь, чуть не бросился ей под ноги на крыльце их дома. «Хорошо, что сейчас ни родителей, ни брата нет, иначе они бы взгрели меня за то, что привела пьяного мужика». «Я не мужик. Я просто красавчик!» — отозвался Леруш и громко икнул. Мавна побоялась, что его стошнит на предверный коврик, но обошлось. Варды сам едва держался на ногах но помог смороднику зайти. Оба выглядели хуже помойных котов, и Мавна могла только суетливо бегать вокруг и охоть. Сейчас-сейчас. Где-то тут аптечка. Она вбежала на кухню и встала на табурет, роясь в верхнем шкафчике. В руки свалился надутый пакет с лекарствами. Ага, вот оно. Мавна зашуршала, отыскивая бинты, перекись и обезболивающее. «Найди мне пиво», — попросил Леруш, развалившись в кресле. «У меня юбилей. Два миллиона подписчиков». еще чего? Обойдешься? огрызнулась Мавна и поспешила к парням. Варда устроился в соседнем от Леруша кресле, поджав ноги. Смородник завалился на диван и лежал на боку, совсем не шевелясь. Даже грудь не вздымалась при дыхании. Мавна передала Варде бутылочку перекиси и пачку бинтов, а сама присела на диван и осторожно переложила голову смородника себе на колени. «Смо, чем же тебе помочь?» — ласково шепнула она, обрабатывая раны на лице. Мавна старалась стирать кровь невесомо, едва касаясь, чтобы не сделать больнее. «Где твоя мать? В машине? У тебя есть раны от упырей?» Он открыл глаза и невидящим взглядом смотрел на нее снизу вверх. Мавна смутилась. Она по-прежнему была в открытом черном платье, а косметика наверняка растеклась. Ну и видок. Ум... Булькнул смородник и прикрыл веки. Бинтов и ватных дисков уходило много. Местами кровь успела засохнуть, а из брови ее вытекло столько, что залило даже шею. Мавна боялась смотреть ниже. Вдруг он серьезно ранен. Бессильно всхлипнув, она продолжала оттирать лицо, и Смородник медленно моргал каждый раз, когда она прикасалась к его коже смоченной ватой. «Леруш, сходи в машину, возьми рюкзак. Там должна быть мазь». Леруша соловела, моргнул, но, видимо, в нем включилась ответственность. Он серьезно кивнул и, пошатываясь, двинулся к выходу. Варде Мавна внимательно посмотрела на него, съежившегося в кресле. Тебе что-то нужно? Тебе больно? Мне нужна кровь, тихо сказал он, поджимая пальцы под длинные рукава. Мавна охнула. «Конечно. Глупый вопрос я задала. Сейчас найду нож». Она осторожно встала, стараясь не сильно тревожить Смородника. Но тот уже и сам, покряхтев, сменил положение и сел, сгорбившись и держась за висок. «Возьми мою!» — скрипнул он. «Еще чего придумаешь!» — прикрикнула Мавна, тихо радуясь, что он хотя бы пришел в сознание. «Ты еле сидишь! Отдыхай!» И так в тебе крови почти не осталось. «У нас есть здоровый мужчина. Правда, пьяный», — напомнил Варде. Его колотило уже так, что из-за дробного перестука зубов слова звучали неразборчиво. «Ничего, два в одном. Вкусный коктейль». «Плед мальчишки, дай, трясется весь». Смородник поднял с дивана и протянул Мавне плед. Мавна вязала его из пестрых квадратов, на которые пустила остатки пряжи. «И чаю завари». «Когда это ты успел стать таким заботливым?» проворчала Мавна. Варда стянул грязную куртку и укутался в плед по шею. Впрочем, ворчала она только для виду. Конечно, она давно успела понять, насколько внимательным может быть смородник. Но забота по отношению к Варде — и правда удивила. Хлопнула дверь. Вернулся Леруш. Мавна вырвала рюкзак из его рук. «Покорми варды, пожалуйста». Леруш вытаращил глаза. «Кашей? С ложечки?» «Кровью! Из вены!» Леруш кашлянул, но тут же встряхнулся, зачесал пятерней волосы назад и достал телефон. «Привет, дорогие подписчики и случайные зрители!» «Этот ролик обещает быть просто крышесносным, потому что прямо сейчас мы с вами будем кормить кровью настоящего упыря!» Он переместился, чтобы в кадр попал закутанный в плед Варде. «Видите этого тощего парня? Это и есть наш упырь! Можете себе представить? И вовсе они не такие красавцы, как показывают в фильмах!» «Леруш!» Мавна едва сдержалась, чтобы не вырвать у него дурацкий телефон. «Ты у Варды разрешения спросил?» Он пожал плечами. «Ну а что? Все равно потом монтировать. Я могу закрыть смайликом твое лицо, кровосос. Не переживай, чтоб не сглазили». «Просто помоги ему, если ценишь жизнь выше контента!» Фыркнул смородник и протянул руку к рюкзаку, который держала Мавна. «Дай». Мавна крепче вцепилась в рюкзак, открыла молнию и сложила туда свои медикаменты. «А с тобой мы поговорим отдельно. Сможешь идти? Тебе нужно переодеться. Я дам одежду и лара И помыться». «Да и вообще, лучше отлежаться». «Пошли, помогу». «Мальчики, вы тут справитесь?» Судя по тому, как деловито они пересели за стол и как Леруша галил сгиб локтя, настроены они были очень серьезно. Варда кивнул. Из-за темных кругов его глаза выглядели еще зеленее, чем обычно. Смородник поднялся с дивана и сам поковылял из гостиной. Пришлось поторопиться, чтобы обогнать его. Сюда! Мавна открыла перед шатающимся смородником дверь в ванную поддержала его за локоть и сама шмыгнула следом. Надо же проследить, чтобы не упал и не разбил голову. А то с этим непутевым что угодно может произойти. Глаз до да глаз. Дверь закрылась, отрезая их от остальной части дома. И на мгновение их окутала неловкая тишина. Снимай куртку, скомандовала Мавна. Смородник медленно моргнул. Лицо у него было отсутствующее и уставшее, будто он был готов упасть прямо здесь и проспать на коврике до утра. Умавность сжималась в груди от жалости, но она не позволяла себе раскисать и жалеть его. Нужно держать себя в руках и помочь, чем получится. «Они все просто тебе завидуют», — решительно сказала она, глядя на смородника. «Те, кто бьет тебя по лицу». Ты красивый, вот и все. Она скомкала платье на бедрах, справляясь с волнением. Дура, опять сказала какую-то чушь. Разве мужчинам можно делать такие комплименты? Но что-то внутри подсказывало. Ему можно. Тем более, что Мавна говорила от всей души. Чем дольше она на него смотрела, тем красивее он ей казался. А может, повлияло то, что она узнавала его все лучше и лучше, открывая новые стороны, которые все ей жутко нравились. Ты тоже, пробормотал смородник, глядя на нее потемневшим взглядом. Мавна неосознанно опустила глаза и с ужасом поняла, что булавка все-таки расстегнулась, делая вырез на платье глубже, чем она отважилась бы носить. Плевать. Главное сейчас чтобы все были живы и целы. «Снимай куртку!» — повторила она. «Ты весь в крови!» Смородник скованным движением сбросил куртку на пол. Мавна подхватила ее. «Покровители! Какая тяжелая!» и положила в стиральную машинку. «Можно стирать или нет, потом разберется!» Быстро кольнула стыдом, Наверняка их ванная кажется ему ужасно неприбранной и неопрятной. Кафель в цветочек, полная корзина для стирки, яркая шторка с дельфинами и разномастные недорогие чистящие средства и порошки. Совсем не похоже на его минималистичную, идеально чистую ванную. Ну что ж теперь, чем богаты? Под курткой толстовка была изодрана когтями. Принт с логотипом рок-группы потемнел, пропитавшись кровью, и это выглядело так жутко, что Мавна поняла. Еще немного, и нервы все-таки сдадут. Она расплачется прямо здесь, на полу, потому что невозможно постоянно так переживать за этих дураков и видеть, как их калечат звероподобные твари. Калечат их, весь город, ее душу, всех... «Толстовку тоже снимай. Ты ранен, Смо. Почему не говорил?» Смородник ощупал себя и посмотрел на ладони, покрывшиеся красными пятнами. Он удивленно нахмурился, будто и правда не замечал. «Я не знал», — проговорил он растерянно и зачем-то добавил. «Прости». Мавна шагнула ближе. Теперь она ощущала отчетливый запах крови, Гарри и земли, исходившие от него. Такой неправильный, резкий, неживой. Он должен пахнуть лавандовым шампунем, сигаретами и шоколадом. Так пахнет ее, Смородник. А этого чужака скорее нужно привести в порядок. Смородник захватил край толстовки и стянул ее с себя. По груди до живота у него тянулась глубокая царапина. Она кровила, но не выглядела очень опасной. Ниже на боку темнело рано глубже, будто кто-то глубоко впился когтем или ножом. Помимо этого, его тело покрывало бесчисленное множество царапин, синяков, кровоподтеков и, конечно, татуировки. «Покровители! Сколько их!» На груди раскинулся огромный козлиный череп с рогами, которые заходили через ключицы на плечи. Повсюду горящие дома и машины, корчащиеся в огне упыри. На животе, опутанный терновыми ветвями, был набит мертвый опоссум. Сюжетные рисунки разбавляли мелкие и хаотичные, сделанные поверх основных, будто в каком-то маниакальном порыве. Вороны, черепа... Летучие мыши, пучки трав, шипастые ветки, оскаленные пёсьи пасти, кости, фразы на рахианском, которые Мавна не понимала. Но это было не главное. Она поняла, что беззастенчиво пялится на его тело, поджарое, жилистое, с крепкими сухими мышцами, рельефно выделяющимися в неярком свете, и выпуклыми веревками вен на руках умавно перехватило дыхание. Может, его нельзя было назвать красивым по стандартам конкурсов, но ее сейчас буквально загипнотизировало это сильное тело, знавшее столько боли. «Тебе нужно отмыться», сказала она севшим от волнения голосом. Быстро облизнув губы, она оторвала взгляд и залилась краской до кончиков ушей. «Дура, дура!» «Нельзя же так пялиться! Он ранен!» А она погрязла в глупых мечтах. «Раздевайся, закрывайся шторкой. Я сбегаю за чистой одеждой и вернусь. Потом займемся ранами. Врач точно не нужен. Я не умею зашивать раны». «Пока обойдемся, ответил Смородник. «Спасибо». Мавна почти бегом выскочила из ванной, оставив его одного ей казалось, что воздух в маленьком помещении накалился и вот-вот заискрит, хотя, скорее, это ее глупый мозг был готов воспламениться, и ее маленькое мягкое тело тоже. Она промчалась наверх по пути мельком заметив, что Варда и Леруш все еще сидят за кухонным столом. В ванной на втором этаже Мавна быстро скинула надоевшее за вечер платье, наспех приняла душ и переоделась в плюшевый домашний костюм персикового цвета. Волосы она собрала в пучок с торчащими за ушами волнистыми прядками. Толкнув плечом дверь в комнату и Лара, Мавна присела около комода, закапываясь в стопки вещей. Нужно что-то свободное, чтобы не давило на раны. Вот вроде бы приличная домашняя толстовка без капюшона из мягкой голубой ткани. И штаны... Просторные домашние штаны на завязках. Поколебавшись, Мавна взяла еще и трусы с носками. «Ну а что? Одежда Смородника наверняка до нитки в крови. Его и упыриной. Постирает в машинке и вернет все завтра утром». Мавна захватила и для Варды тоже. Футболку с длинным рукавом и какие-то старые штаны, которые Эйлар давно не носил. Они выглядели меньше размером. Другие сварды точно слетели бы. Хорошо, что Лерушу не требовалась сменная одежда. «Тук-тук!» — громко крикнула она под дверью ванной на первом этаже. Звук льющейся воды уже затих. Значит, можно предположить, что Смородник успел обернуть полотенце вокруг бедер. «Это я! Зайду!» Она потянула ручку двери, прижимая к себе стопку одежды, так, чтобы в случае чего резко спрятать в ней лицо. Смородник сидел на краю ванны, сгорбившись и, правда, укрывшись ниже пояса полотенцем. С волос капала вода. Капли стекали по татуированным худым бокам, по груди и прессу, впитываясь в край полотенца на бедрах. Мавна одернула себя. «Нет, нельзя разглядывать человека, который плохо себя чувствует», «Нужно проявить эмпатию!» Она сложила одежду для Варды на стиральной машине и подошла к Смороднику с аптечкой и его рюкзаком. «Ну давай, подсказывай мне, что с тобой сделать!» Она присела на одно колено и достала банку с вонючей чародейской мазью. «Я сам!» — хрипло буркнул Смородник, стеснительно пряча глаза. Он повел плечами вперед, будто хотел скрыть наготу, Под татуировками остро выступили ключицы. Выхватив у Мавны банку, он нанес мазь себе на раны, шипя от боли. — Нежнее надо, — пожурила Мавна. — Не умеешь ты. Кто ж так пальцами долбит? Давай я сама. Она обработала вторую рану, едва касаясь воспаленного края. Смородник наблюдал за ней молча, даже не дышал. А кожа его была влажной и горячей. И прикосновения к ней волновали. Но, безусловно, волновали бы иначе, если бы он не был ранен. «Бедный сычонок!» — шепнула Мавна едва слышно, не сдержавшись. Сердце сжималось от жалости и благодарности. «Точно не нужно в больницу». «Не нужно. Поесть и отоспаться. Завтра к Калиннику зайду». «Ну, как знаешь». Она задержала взгляд на его лице. Только сейчас разглядела кое-какую деталь. В левом ухе у него всегда была одна и та же серьга — черный плоский кругляш. А вот в правом... На правом мочка была разорвана, как у дворового кота. «Ох, смонь!» — выдохнула Мавна. Не выдержав, она склонилась к нему и нежно поцеловала в ссадину на виске. Смородник вздрогнул, суетливо отстранившись, Мавна вернулась к ранам, туго стянула пластырем края и достала бинт. Смородник присмерел, больше не пытался вырвать у нее из рук медикаменты, только сутулился и нервно шмыгал носом, когда Мавна перевязывала его, пропуская рулон бинта под мышками. Он немного вздрагивал каждый раз, когда ее пальцы задевали его кожу. Да Мавна и сама смущалась от такой близости. Завязывая концы бинта, она буквально щекой ощущала исходящее от него приятное тепло. «Ну вот». Мавна не удержалась и легонько мазнула его пальцем по носу. «Готово. Сначала ужин, потом обезболивающее, иначе желудок посадишь. Он у тебя и так подвергается постоянным ударам с твоим дрянным питанием». «Голова как? Идти можешь?» Она взяла его за руку, лежащую на колени поверх полотенца. «Покровители! Опять все костяшки содраны!» Мавна, не совсем отдавая себе отчет в том, что делает, поднесла шершавую руку Смородника к своей щеке и потерлась о засохшие корочки ссадин. Смородник сначала вздрогнул, но оставил руку и посмотрел на Мавну долгим открытым взглядом, от которого она засмущалась. В черных глазах плескалось невысказанное тепло. Так ей показалось. Но Мавна моргнула, убеждая себя, что виной всему старая лампочка в ванной. Надо попросить Илара вкрутить новую, поярче. «Спасибо тебе», — выдохнул Смородник, разбивая ее сомнения. Голос его стал таким же теплым, как и взгляд. Ты очень. Ты очень. Как всегда, все понятно, Мурлыкнула Мавна с улыбкой. Вот, одевайся. Я принесла одежду. Жду тебя на кухне, если помощь не нужна. А если нужна, то зови. Я услышу и... и приду. На последнем слове почему-то у нее перехватило дыхание. Это прозвучало как-то глупо и наивно. Тряхнув головой, она забрала одежду для Варды и выбежала из ванной, оставив смородника переводить дух и влезать в безразмерные штаны и кофты. «Варде, ты тут как?» «Лучше спроси меня». Леруш гордо продемонстрировал перебинтованное запястье. «Я тут кровью жертвую, а она спрашивает упырька». «Ну, девчонка!» Мавна закатила глаза. Варда, ты следующий в ванную. Переоденься, грязное в машинку брось. Тебе лучше?» Он кивнул с легкой улыбкой. Мавна прошлась по нему цепким оценивающим взглядом, подмечая, что он стал румянее. Синяки под глазами прошли, и его уже не трясло так сильно. «Ну, жить будет, хорошо». «Эй, а как же справиться о моем самочувствии?» «С тобой и так все понятно», — фыркнула Мавна, ставя на плиту большую кастрюлю с водой. В морозилке были домашние пельмени. То, что нужно, чтобы быстро реабилитировать троих голодных парней. Да и саму Мавну тоже. Она бросила в воду лавровый лист и пару горошин перца, развернулась и закусила губу, думая, что еще им необходимо для расслабления после нервного вечера. И только взглянув на свои руки, Мавна поняла, что ее саму тоже потряхивает. Крики упырей, вспышки пламени, бешено крутящийся в битве смородник, оглушающие выстрелы. Варды упырь, кидающийся на своих. Брызги крови, рев моторов, и все это — поднадрывный надрывный перестук собственного сердца. Конечно, на нее все события тоже наложили отпечаток. Она ведь не чародейка, привыкшая к битвам. Простая девчонка с окраины, для которой лучший вечер с чипсами и сериалом. Мавна всхлипнула. Отголоски потрясения, будто наконец-то настигли ее и накрыли с головой. Очень не кстати на глазах у Леруши, пока она стояла над кастрюлей с пельменями. Она закрыла лицо ладонями и заплакала навзрыд. «Эй-эй, ну ты чего?» Леруш мгновенно оказался рядом. Мавна не видела, но почувствовала, как он обнял ее за плечи. «Что случилось?» — послышался напряженный голос смородника. Мавна отняла ладони от глаз и увидела, как он, пошатываясь, входит в кухню. Заметив кастрюлю, Смородник цокнул языком. «Подождала бы, я бы вскипятил». «Не трать искру, Смонь!» — всхлипнула Мавна, но он тут же потянулся и приложил пальцы к кастрюле. Вода тут же забурлила. «Ты как? Что-то болит?» Он навис над ними слерушим грозовым облаком, Даже покачивался и стрелял глазами совершенно по-облачному. Мавна вытерла слезы и постаралась улыбнуться. «Ничего не болит. Все хорошо. Просто расклеилась. Смородник, понимающий, хмыкнул. «Отдыхай. Я послежу». «И упадешь лицом на плиту? Сам отдыхай. Вон, диван пустует». Леруш втиснулся между ними, мягко расталкивая. «Но-но-но, я немного протрезвел и готов платить натурой за контент. Вы оба марш на диван, ведь гнездышко. Сейчас еще третий придет, а пельмени будут на мне». Мавна сомневалась, умеет ли Леруш вообще пользоваться половником, но пришлось поверить. Без нее Смородник отказывался идти в гостиную а его ушибленной голове отдых был просто необходим. «Давай ложись!» — скомандовала Мавна. «Тебе удобно? Одежда подошла? Отдыхай пока. Скоро ужин будет». Смородник послушно устроился на диване, покряхтев и подложив подушку под спину. Мавна закусила губу. Ее так мотало, от страха и слез до нежности и умиления что она себе казалась глупой неврастеничкой. Голубая толстовка и мягкие штаны делали Смородника милым и домашним. Но мысли вдруг снова вернулись к его татуировкам на сухом и рельефном торсе. Мавна ущипнула себя за руку. — Упырек, а ты пельмени ешь? — беспечно спросил Леруш. В проходе между гостиной и кухней появился растерянный Варде — в огромной ларовой одежде. Штаны собрались гармошкой на голенях, а рукава он подвернул несколько раз. Но вырез на шее все равно был слишком большим. Выглядел он так, будто школьник решил примерить одежду старшего брата. Мавна прыснула. «Иди сюда, плед в кресле тебя заждался». «Пельмени ем!» — крикнул он Лерушу. «И не только!» «Про не только мы уже в курсе!» Леруш задорно хохотнул, а Мавна закатила глаза. Ну, хоть кто-то в этом доме был в искреннем восторге от происходящего. Мавна со вздохом встала с дивана, на ходу спросив. «Смонь, тебе пельмени с бульоном?» «Угу!» — послушно выдохнул он, уютно устроив щеку на диванной подушке. Мавна сама достала тарелки, чтобы Леруш ненароком ничего не разбил положила на стол все соусы, которые были. Кетчуп, горчицу, майонез и хрен. В шкафу нашла банку баклажанной икры и маринованные помидоры с маминого огорода. Скоро вся еда была разложена на журнальном столике в гостиной. Варда и Леруш уселись в кресло. Мавна сунула миску с пельменями в бульоне смороднику и сама села рядом с ним, чтобы присматривать за самым пострадавшим в их горе компании. Кровоподтеки на его лице становились темнее, и Мавна волновалась, потому что он пусть и пытался храбриться, но выглядел откровенно плохо. Какое-то время в доме стоял только стук вилок к тарелке и довольные причмокивания. Мавна включила торшер и гирлянду. А подумав, еще и телевизор, но без звука. Стало уютнее и будто теплее. «Хороший у вас дом!» улыбнулся Леруш с хитрым прищуром. «Большой! Я не потесню, если останусь на ночь. А родители где, Вишенка? Вряд ли ты тут живешь одна со своим экзотическим гаремом». «На море уехали», — буркнула Мавна. Ей не очень нравилась мысль, что Леруша тоже придется оставить у себя. Но не выгонять же его. Пусть он придурок, но безобидный. «Воу!» «Так у нас целый дом в распоряжении!» Леруш еще больше оживился. От блеска его глаз казалось, можно было зажигать фонари. «Спать же не скоро пойдем!» Про сон Мавна и не думала. Да, им нужно было отдохнуть, но все, очевидно, натерпелись и не смогли бы спокойно завалиться по кроватям. Она не успела ответить, как Леруш с ловкостью фокусника достал откуда-то из-за пазухи довольно внушительную бутылку без этикеток. Внутри плескалась прозрачная бледно-бежевая жидкость. «Что на этот раз?» — упавшим голосом поинтересовалась Мавна. «Ча-ча!» — гордо объявил Леруш. «Дядька привез. На вкус слезы ангелов и песни девственниц. Может, наоборот. Думаю, нам всем это необходимо». Он отставил тарелку с недоеденными пельменями и деловитой походкой направился на кухню. Мавна с Варде настороженно переглянулись, а Леруш скоро вернулся с четырьмя кружками. «Такие напитки пьют из рюмок, наверное?» — уточнила Мавна. «Ай!» — Леруш махнул рукой. «А если побьем хрусталь? Мамка твоя нас выпарит, а я берегу свою красивую задницу». Да и у тебя вишенка все на месте, все по красоте. Он отвязно подмигнул, вытащил зубами пробку и щедро разлил напиток по кружкам. Было такое по молодости на пьянках. Посуду хорошую брали и били. Я специально старые кружки нашел, они обычно на верхних полках хранятся. Он протянул мавне пузатую кружку в цветочек до краев, наполненную чачей. Похожая отправилась в Арде, третья — Смороднику. Он сначала зафыркал, отнекиваясь, но все таки допил бульон через край миски, отставил ее и взял кружку. «Обезболивающее!» — напомнила Мавна, сунув ему блистер. Смородник кивнул, вытащил из рюкзака термос с кофе и принял сразу четыре таблетки. «Чачу тогда не пей!» — посоветовала Мавна. «Будто бы я пью». «Ну, давайте тогда за спасение!» — предложил Леруш. Они подняли кружки и осторожно столкнули их керамические бока. Мавна сделала глоток и чуть не закашлялась. Запах был приятный, но язык и небо обожгло, будто бы чародейским пламенем. «Ты вишенка!» — Леруш указал на нее вытянутым пальцем. «Правда или действие?» «Я так и знала!» — застонала Мавна. «А без тупых игр никак?» «Это не тупая игра!» — оскорбился Леруш. «Упырь, скажи ей!» — он ткнул Варды в бок. «Ну, это может быть весело». «Только веселья нам не хватало!» — проворчала Мавна. «А просто покой в этом доме уже не ценится?» «Успокоишься на пенсии, вишенка!» Леруш подмигнул ей. «Так что давай, ты начинаешь!» «Правда!» — кисло согласилась Мавна, с ногами залезая на диван к смороднику. Он, искоса глядя на нее, сделал глоток сока. «Начнем с легкого. Кто был твоим первым парнем?» Мавна стрельнула по нему возмущенным взглядом и сморщила нос. «Фу! Не мог что-то оригинальнее придумать?» «Ты выбрала правду, Вишенка!» «Да покровители! Ничего интересного!» Она опустила глаза, рассматривая свои коленки. Ушам стало жарко, но глоток спиртного будто бы придал немножко храбрости. «Мы учились в одной школе. Стали встречаться в старших классах. Расстались через год. Такой ответ тебя устроит?» «Принимается. Хоть я и ждал горяченьких подробностей», — вздохнул Леруш. «Ну ничего, дойдем до них позже» а может, даже до действий. Он подмигнул так нагло, но вместе с тем очаровательно, что Мавна против воли улыбнулась. На него невозможно было злиться. И дело не только в смазливом сладком лице, но и в природном обаянии. «Смородинка!» Леруш ткнул пальцем в сторону Смородника. «Ему только правду!» — вмешалась Мавна. «Никаких действий! Ты же видишь, он еле дышит!» «Нормально я дышу!» огрызнулся смородник, но выбираю правду. Кто бы сомневался, — подумала Мавна. Ты сейчас влюблён? У Мавны по спине будто пропустили электрический ток. Она сама не понимала, почему такую реакцию вызвал безобидный, почти детский вопрос. И ещё больше не понимала, что ей хочется сильнее — узнать ответ или никогда его не узнавать. Она покосилась на смородника. Он сглотнул, и острый кадык подпрыгнул под татуированной кожей. Зеленый диван, полумрак, мягкие огоньки гирлянд. А этот хмурый мужчина в одежде ее старшего брата выглядел так, будто тут ему самое место. Странное ощущение. Она не могла привязать его к себе, но отчего-то хотелось, чтобы он всегда сидел здесь. Спокойный и расслабленный. Обязательно без ран и следов драки на своеобразном, но красивом лице. Если бы Мавна могла, она бы остановила этот момент. Просто, чтобы не знать ответ. Захотелось схватить время пальцами, стянуть его, скрутить в спираль и убрать в банку из-под баклажанной икры. Поставить на полку. Пусть стоит. Пожалуйста, не отвечай. Но Смородник открыл рот и, опустив глаза на свои сложенные на коленях руки, глухо буркнул. «Да». Это слово камнем упало Мавни в желудок, чтобы, вспыхнув, разлиться жаром под кожей. «В кого, интересно? Или нет? Не интересно. Пускай живет как хочет». Она сделала большой глоток Чачи, стараясь не морщиться, Варде как-то нервно дернулся, а Леруш присвистнул. «Вот тебе и ягода, малинка! А в кого? Колись уже!» «Это следующий вопрос», — проворчал Смородник, поерзав, и тоже глотнул из кружки. «Твоя очередь. Ты сам себе задашь вопрос?» «Пускай ведущему вишенка задаст». Леруш нагло развалился в кресле, положив ногу на ногу. «Слушаю тебя, моя сладкая!» «Готов ради тебя на любое действие!» «Раз так, тогда съешь ложку горчицы!» — язвительно буркнула Мавна. «И сними на видео, и сделай это как можно более сексуально!» Лицо Леруша вытянулось, но тут же снова озарилась беспечной, чуть пьяной улыбкой. «Ну если ты так просишь, булочка!» «Только целоваться потом не лезь, губки обожжешь!» Он включил камеру, направил на себя телефон, выдавил полную ложку горчицы и, даже не поморщившись, съел, запив чачий. И только выключив запись, издал высокий протяжный вопль. И ух! Из красных глаз брызнули слезы. Леруш замотал головой, вытер лицо ладонями и заел горчицу ложкой сметаны. «Забористая зараза!» «Так, на чем мы остановились?» «Вопрос тебе упырек. Скольких людей ты сожрал?» Варда нервно сцепил пальцы в замок. «Да не бойся ты! Я не стану заявлять на тебя в полицию!» «Поспешил успокоить Леруш. Камера выключена. Даже диктофон нигде не спрятан. Вот, хочешь, до трусов меня проверь!» Леруш привстал, расставив руки. Варда кивнул. «Верю, трусы не надо показывать». Он оттянул ворот футболки, хотя она и так была огромной для него, и свешивалась, открывая ключицы. Мавна внимательно наблюдала и за состоянием Варды, подмечая, как после крови и пельменей ему буквально на глазах становится лучше. На этот вопрос она тоже не хотела знать ответ. «Да тошноты». Что будет, если он признается, что убил кучу людей, включая тех, кого в сонных топих считали без вести пропавшими, тех, о ком снимал свои ролики Леруш. Вот что значит навык провокационных вопросов: Все, что он спрашивал у парней, она предпочла бы не знать. Я не жрал, сказал он и поднял водянисто-болотные глаза на мавну, будто это она его спросила. Никого. Только брал немного крови. Умавно отлегло. Она бы точно сорвалась в истерику, если бы узнала, что Варде, помимо прочего, еще и убийца. Да темень, чтоб вас! Она планировала расслабиться вечером, а не съеживаться в комок от каждого слова. И когда пойдут веселые задания, типа станцевать на столе. Хотя она и это вряд ли исполнила бы. Но явно не в этом настроении. И Чачи понадобилось бы вдвое больше. Что, даже когда был низшим, не жрал! сварливо подал голос смородник. Вы же не отдаете себе отчет, бросаетесь на все, что шевелится. Кто бы говорил! огрызнулся Варде. Это вы готовы спалить все живое вокруг! Только не живое. Мальчики! Прикрикнула на них мавна. Нормально же все было. Ну чего вы детский сад разводите? Недавно же вместе бились. Ну, ребят. Ее не злили их перебранки. Скорее расстраивали и лишали всяких сил. Мальчишки-дураки. Это она поняла еще лет 15 назад, когда они с Иларом дрались за игрушки и последний наггетс на тарелке. Пьем еще! Леруш ударил в ладоши. «Чего у вас кружки-то полные? А то так и будем собачиться!» И правда, буркнула Мавна и осушила свою до дна. По животу растеклось жидкое пламя. Она прижала руку к рту, пережидая, пока ощущения схлынут. Решительно встала и включила музыку. Заиграла какая-то легкая танцевальная песня, наверняка из плейлиста Эйлара. Сама Мавна предпочитала более меланхоличные композиции. Подняв руки над головой, она начала пританцовывать как могла. «Воу, вишенка! Давай, покажи нам класс!» Леруш вскочил с кресла, пошатнулся и присоединился к Мавне, ритмично покачивая бедрами. В танце он приблизился к ней слишком тесно, и не будь Мавна чуть пьяна, она бы тут же смутилась. Движения Леруша становились все более развязными, но Мавна решила принять эту игру. Шутливо оттолкнув его подальше, она распустила волосы и взмахнула головой. — Вишенка, а твое сердце занято? — спросил Леруш, перекрикивая музыку. — Может, замуж за меня пойдешь? Варды закашлялся. Смородник на диване сдвинул брови и стал еще мрачнее. — Ня! — «Не пойду!» Мавна протанцевала на кухню и скоро вернулась с несколькими пачками сухариков. «И про сердце не скажу. Мы сейчас не в игре, так что не обязаны говорить правду». «Так давай снова играть! Парни, вы как?» Мавна спохватилась и убавила громкость, подумав, что смороднику явно нужна тишина. Она бросила пачки сухариков парням, и те поймали их на лету. Еще немного потанцевав с Лерушем, она вернулась на свое место, уже успев запыхаться. Ну, тогда пойдем по классике. Леруш снова наполнил свою кружку и щедро глотнул. О-хо! Дядька гонит на славу. Так, ладно, вопрос всем. Если бы вы знали, что жить вам остался один день, как бы вы его провели? Голос Леруша звенел привычным весельем, но в доме вдруг повисла тишина. Варда икнул. Мавна открыла рот, чтобы сказать какую-то глупость, что-то вроде «жила бы свою обычную жизнь». Потому что понимала, если копнуть поглубже в эту тему, можно нечаянно вырыть себе могилу. А смородник вдруг неуклюже встал с дивана и двинулся в коридор, хватаясь пальцами за стены. Смо, ты куда? Вроде бы он двигался не быстро, но умавно повело голову от выпитого. Стоило резко подняться, и она не могла его догнать. Схватив в коридоре свое пальто и куртку и Лара, она вывалилась на крыльцо. Смородник курил, навалившись грудью на перила. В свете фонаря снова кружили снежинки но таяли, едва коснувшись влажной земли. Изо рта у Мавны вырвался пар. «Смонь, а куртка? Ты чего побежал? Держи Иларову!» Она протянула ему одежду. Он обернулся, но куртку не взял. Курить захотелось. «Достаточно с меня одежды, Илара. Заберу свою. Сам постираю». Мавна сделала шаг вперед, тоже устраивая локти на перилах крыльца. Стояла звонкая, хрусткая ночь. еще немного, и начнутся морозы. Жаль. Мне показалось или тебя расстроил вопрос Леруша. Он не со зла. Он просто дурачок. Смородник стряхнул пепел и хмыкнул. «Ты всех очень мило оправдываешь. Ну а что делать? Вы же сами себя не оправдаете. Или потому что сама привыкла перед всеми оправдываться?» Как ты себя чувствуешь? Он повел плечом, глядя в начало улицы, намигающий светофор. Нормально? Ты? Все хорошо, обо мне не беспокойся. Со мной ничего не случилось. Смородник отвернул голову от дороги и посмотрел на Мавну долгим уставшим взглядом. Кровоподтек закрывал почти половину его лица, и выглядело это жутко. Умавно от жалости заныло в животе. Она хотела спросить о том признании. Очень хотела. Но понимала, что это глупо и эгоистично, что не нужно его раздражать. Да и что ей даст знание имени? Ничего, только головную боль. Наверняка он еще любит свою бывшую. Ту рыжеволосую красавицу. Таких девушек не забывают. И Смородник, в конце концов, Такой же мужчина, как все остальные. То, что он нелюдимый, еще не значит, что сердце у него — железный замок, запертый на ключ. Мавна успела понять, что вместо сердца у него как раз мягчайшая булка, политая горячей карамелью. «Смо!» Она тронула его руку, лежащую на перилах, и смородник дернулся. «Оденься, пожалуйста. Если ты заболеешь, то никому не сделаешь лучше». И вообще, уже поздно, докуривай и пойдем спать. Если ты не против, то... Мавна отчаянно покраснела, к лицу прилил такой жар, что, наверное, от кожи повалил пар. То спи в моей комнате. Ты ранен. Я должна за тобой присматривать. Мне так будет спокойнее. Нет. И если тебе что-то понадобится, я сразу принесу. Или вызову врача. «Нет». «Мальчики, пускай на диване в гостиной. Ну, может, Варда ляжет в комнате и Лара, разберемся. А тебя нельзя оставлять одного в таком состоянии. Вдруг тебе станет хуже или будет тошнить?» «Я сказал нет». «Ну, а еще у меня очень дует из-под крыши, а отопления, как видишь, до сих пор нет. Вечно у них то прорывы, то ремонт. Никогда не могут заранее подготовиться к отопительному сезону. А ты теплый. Я бы хотела показать тебе свою комнату. Ты ведь пускал меня в свою? Исключено. Я у тебя оставила частичку себя, шишку, и она до сих пор стоит. Ты можешь ничего не оставлять, но мне было бы приятно, если бы ее наполнило твое тепло. Ты ведь не откажешь мне? Смородник помолчал. Выкурил сигарету до самого фильтра и швырнул бычок, попав прямо в урну у крыльца. Развернулся к Мавне всем телом и застыл горбись. Мавна притихла, отсчитывая гулкие удары сердца. Да уж, наговорила глупостей. Жаль, что нельзя отменить действие или стереть услышанное из головы смородника. Оставалась надежда, что из-за сотрясения... Он на утро не вспомнит этот бестолковый разговор. Ладно, шепнул он хрипло. Пошли. Купав, и Лар там домой не собирается? спросила Мавна, зажимая телефон плечом. Мы пока у меня, ответил голос Купавы в динамике. Но он хотел скоро уезжать. Мавна подавила стон. Задержи его до утра. «У меня тут трое парней!» Купава немного помолчала. «Ого! Я впечатлена, подружка! Ты времени зря не теряешь!» «Не в этом смысле! Но ему будет трудно объяснить! Лучше утром на свежую голову! Ладно, поможешь?» Купава рассмеялась. «Не бросать же подругу в трудной ситуации!» «Договорюсь!» «Спасибо, спасибо, спасибо! Люблю!» Мавна чмокнула трубку и нажала на отбой. Деловито осмотрелась и указала пальцем на Леруша. Ты ляжешь в гостиной. Постельное белье под диваном. Увидишь, когда будешь раскладывать. Варда, ты у Элара. Пижаму найдешь у него в комоде, идет. Варда недовольно скривил губы. Было видно, что он уже догадался, что для смородника уготовано какое-то особенное место. Мавна, как обычно, покраснела, но с вызовом выдержала его кислый взгляд. Даже подняла подбородок повыше. Она тут хозяйка, и ей решать, как распределить гостей. «Идет», — буркнул Варде. Другого выбора у него не было. «Послушай», — смягчилась Мавна, — «мне очень жаль, что твой дом сгорел. Надеюсь, у вас была страховка». И жаль, что твой отец так до сих пор и не объявился. Я многое знаю о черных полосах в жизни, но верю, что они не бесконечные. Хорошо, что мы с тобой сохранили дружеские отношения, так? Так, согласился он и пожал плечами. Спасибо. Мавна немножко собой гордилась, что смогла всех распределить без ссоры и обид, по крайней мере, без высказанных обид. Варды пошел к себе, а она повернулась в другую сторону. «Пошли, покажу комнату». Мавна мягко потянула смородника за руку, указав ему на лестницу. Он послушно, но немного неуклюже поднялся, оберегая голову и раненый бок. Перед дверью Мавна на пару секунд замялась. Чувство было очень странным. Она не приводила сюда своих парней, кроме Варды. Комната всегда оставалась ее сокровенным уголком, отражением того, что было ей близко и дорого. Все любимое она заботливо помещала сюда, как в шкатулку с драгоценностями. И впускать нового человека было очень волнительно. Мавна обернулась на смородника, который терпеливо топтался, сунув руки в карманы широких и ларовых штанов. Она была готова поклясться, что он тоже чувствует себя неловко. Не зря ведь так долго отнекивался и не хотел сюда идти. Может, она слишком навязывается? Может, ему вообще не сдались эти откровения и доверчивые глупости? Но Мавна же не лукавила. Он правда был ранен, и ему нужен был присмотр. Разогнав сомнения, она толкнула дверь ладонью и прошла внутрь. «Как-то вот так». Мавна, суетливо поправив подушки, указала Смороднику на кровать. «Покровители! Он же, как и Лар, может стоять тут во весь рост только в центре, где потолок поднимается под конек. Она щелкнула ночником и нажала кнопку на ноутбуке, чтобы зажглась гирлянда над столом. Мягкий свет залил комнату, отбрасывая тени по углам. И Мавна снова смутилась. Хотя, казалось бы, куда еще? Комната сразу стала казаться еще нелепее, будто принадлежала маленькой девочке. Она обернулась на смородника, ожидая колких замечаний. Но ему, очевидно, было не до того. Даже не сопротивляясь, он присел на краешек кровати и медленно лег на бок, подтянув длинные ноги к животу. О, ну раз ты уже освоился. Мавна выключила ночник и присела на подоконник, суетливо перебирая пальцы и покусывая губы. «Если что-то понадобится, буди меня», — попросила она. В окно задувал ветер с болот, а от чародея в ее постели исходило сухое тепло, как от печки. Она укрыла его одеялом и чмокнула в худую щеку, стараясь не сделать больно. «Спокойной ночи, Смонечка!» шепнула она. Смородник в ответ вздохнул и медленно, неразборчиво пробормотал что-то странное. «Глубоко же ты мне под ребра забралась, Булка!» Больше он ничего не сказал. Задышал тихо и ровно, пока Мавна продолжала стоять над кроватью и задумчиво смотреть, не в силах разобрать тайный смысл его короткой речи. Комната погрузилась в тишину и уютный сумрак. И только сердце мавны гулко билось в груди. не волнительно, спокойно. «Можешь отвлекаться с ним, как тебе хочется. Гулять, проводить время вместе, даже спать с ним, если хочешь», — сказала ей недавно Купава. «Только, пожалуйста, не влюбляйся. Это тебе сейчас точно ни к чему». И сейчас слова подруги вновь четко зазвучали в голове. «Только не влюбляйся». Мавна шмыгнула носом, отвернулась к окну и с глухим стуком прижалась лбом к прохладному стеклу. За окном бархатилась осенняя ночь, густая и пряная, пропахшая сырой листвой и дымом с соседних участков. С каждым днем становилось холоднее и ветреннее, но в груди у Мавны ярче и ярче разгорался и грел мягкий огонек, не замечать который становилось все труднее. Кажется, я уже, тихо прошептала Мавна сама себе.